И глава 29. Итак, начал Туман, когда мы собрались в офисе уже вечером, когда я поспал пару часов и стал чувствовать себя более-менее. Расклад по покушению на тебя такой. Организовал это все Рок со своими быками. Очень им не нравится, что из-за тебя у них рушится налаженный бизнес. Большая у него команда? спросил я. «Сама команда-то нет», — ответил Туман. «Человек пять где-то. Но кто стоит за ними, Жорик не знает». А действуют они явно не в одиночку. «Нужно время, чтобы узнать, что и как. Но это, наверное, Дима с Андреем возьмут на себя». Посмотрел он на сидящих рядом бывших полицейских. «Они, стукачей, должны знать каких-нибудь. Что скажете, парни?» «Да, Валер». — взял слово Дима. — Есть у нас парочка человек на примете, у кого можно кое-какую инфу узнать. — Сейчас бесполезно ехать кругу домой. Его там уже точно нет. — Что ты предлагаешь? — задал я ему вопрос. — Дня два-три дайте нам с Андреем. Мы постараемся узнать расклад под добытчиком, кто с кем и все такое. Я все равно собирался это сделать. Вот как раз и займусь этим. «А нам что делать?» — удивленно спросил Апрель. «А мы продолжаем делать то, что делали», — ответил я. «Таскаем тачки, строим салон и блокпост». «Только осторожнее и аккуратнее все становимся». «И у меня еще такое предложение. Надо пустить информацию, что даже в случае убийства кого-либо из нас процесс строительства и доставки машин из облака не остановится. Маховик запущен». Если они там не дураки, я неопределенно махнул рукой себе за спину, то поймут это. Думаю, покушения на нас больше не будет. По одному нас точно отстреливать не станут. А вот убрать всех кучей вполне могут попытаться. Особенно в облаке. Так что там внимательней и аккуратней. Ты прав, Саша. — сказал Туман. — По одному невыгодно убивать в городе, да и шумно, и внимание много привлекает. Облако. Вот где они нас ловить будут. Издалека из гранатометов либо из пулеметов могут попытаться расстрелять. Там нам надо быть теперь особенно внимательными. — Кстати, парни, — обратился я ко всем сидящим, — о своем общении с полицейскими я уже рассказал. Так что они были в курсе про наш разговор. Ответьте мне на вопрос. Бондарин мне сказал, что в случае беспредела город может за на нас взяться. Типа, чтобы спокойно было. Что это значит? Все разом замолчали и стали смотреть друг на друга. Было заметно, что мой вопрос поставил всех в тупик. И никто не знает ответа. «Давайте я тогда скажу», — подал голос Андрей через какое-то время. Из вас все равно никто ничего не знает. «Решение проблем...» — он театрально выдержал паузу. «Это киллер или группа высочайшей квалификации?» Никто его не знает и никогда не видел, кто он или они. Откуда тоже никто не знает. Но он есть точно. «Это как так?» — переспросил Апрель. «Я ничего не понял». — Да что непонятного-то, — воскликнул Дима, — живет тут парень в городе. Возможно, не один, возможно, двое или группа. Вмешиваются только тогда, когда уже совсем жопа наступает. Он или они просто убивают тех, кто всем мешает спокойно жить. Тут с плохими парнями никто цаскоса не будет. Хлоп — и ты труп. Поэтому и нет тут беспредела в городе. — Откуда вы о них знаете? — спросил у него Туман. — Я понимаю, что вы бывшие полицейские и все такое, но вы слишком хорошо осведомлены обо всем. — Да ладно, Туман, ты из нас, Джеймса Бонда, не делай! — ответил ему Дима. — Я за последние пару лет видел тут таких беспредельщиков, которые сюда попадали и хотели жить по своим правилам. Банды пытались сколотить, грабить, начинали насиловать, а потом их раз... И мертвыми находили вместе с охраной. И никаких следов. Просто в городе становилось тихо и спокойно. Думаете, Цезарь зря из города сразу свалил? Он поумнее всех оказался. — И что? — спросил Туман. — Никто никогда не пытался искать этих? Туман стал подбирать слово. — Чистильщиков. Борцов за справедливость, что ли? — Ха! — улыбнулся Дима. — Кто искать будет? И кому это надо? Ты вот сам представь. Живешь ты спокойно. Появляются какие-то гопники, которые начинают у тебя во дворе плохо себя вести, тебе спать не дают. К женщине твоей пристают, когда она домой идет, других людей обижают. Ты с ними сам справиться не можешь, а потом раз — и этих всех ребят находят мертвыми. Причем еще все сделано так, чтобы про это как можно больше народа узнало. Чтобы другие такие гопники подумали десять раз, прежде чем так себя вести. Твоя реакция? — Спасибо, скажу тому, кто это сделал, и буду жить спокойно дальше, — буркнул туман. — Ну вот и тут так же, — улыбнулся Дима, — только глобальней все. — Мы вам саша рассказывали уже. Тут раньше натуральное Чикаго 30-х годов было. А потом раз — в одну ночь всех бандитов за одну ночь под ноль пустили. Только особо опасных кто-то очень грамотно кончил. Остальных — местные жители. Тут никто не хочет беспредела предела 90-х. И все хотят по улице спокойно ночью ходить. Поэтому сегодня и с ним, он показал на меня пальцем, полицейские так спокойно разговаривали — «Типа, сами разбирайтесь. Только осторожно и не беспредельте. А там посмотрим». «А как мы узнаем, что мы не перегибаем палку?» — спросил я. «Вдруг эти числищики решат, что мы валим всех подряд без разбору и просто устраняем конкурентов под шумок? А сидеть, ждать, когда грохнут меня или кого-нибудь из моих друзей, у меня нет желания». — Ну, во-первых, ты не грабишь, не убиваешь и не приносишь людям зла, — успокоил меня Дима. — Во-вторых, кто что из себя представляет, тоже всем известно. Возьми того же Рога сегодняшнего. Да, он добытчик, да, он много полезного привез в город со своей командой. Но про его связи с бандами не просто так слухи ходят. Жорик сегодня подтвердил, что это рок послал их тебя грохнуть. Так что рок уже труп». «Несмотря на то, что он еще, возможно, дышит где-то. «И вход ему в города уже закрыт. «Дома его уже нет. Я отправлял туда ребят. «Просчитался он с киллерами этими. «Не остался бы Жорик в живых, мы так бы и гадали, кто это сделал. «То, что они к тебе на улице подходили втроем, тоже не доказательство. «А нам надо узнать, кто выше рога стоит». — У кого денег много и кому мы бизнес ломаем, — сказал я. — И где Жорик? — Парни разом замолчали. — Ну, — протянул казак. — Жорик нам рассказал, что знал. Больше он нам не нужен. — И куда вы его дели? — спросил Степаныч. — Степаныч, — посмотрел на него с удивлением казак, — что ты как маленький? Он нас убить хотел, а мы его что, отпустить должны? Грохнули мы его, внезапно сказал туман, и в пустыне выкинули, как пса. Тут с бандитами разговор короткий. Все опять замолчали, переваривая услышанное. На самом деле я с ними согласен. Правильно сделали, что в расход его пустили. Ладно, сказал я. Жорик сам выбрал свою судьбу. А что тут вообще с бригадами добытчиков? — спросил я. — Что нам про них известно? — Сколько их всего? Количество бойцов, вооружения, транспорт? Возможно ли кого-то с нами объединить? — С командой добытчиков сложнее, — ответил, почесав голову Андрей. — Раньше было около 30 Сколько сейчас — без понятия. — Учет никто не ведет. — Крупных, я знаю, две. Игната и Карася. У них у каждого 20-25 бойцов. Пара грузовиков и баги. Вооружены хорошо. Игнат работает только по оборудованию. Провода, станки все связанное с электричеством. Карась таскает машины, но мало. В основном по заказам работает. Каких-либо косяков за ними замечено не было. Есть еще поменьше бригады. Там бойцов по 10-15. Вроде бы как тоже все нормально с ними, но это по костяку. А как веду себя рядовые бойцы, сказать никто не может. — Ясно, — резюмировал я. Тогда от своих планов не отступаем. — Дима, Андрей, на вас сбор информации. — Туман, продолжаешь также таскать машины из облака. Старайтесь как можно больше притащить. Нам к открытию салона надо как можно больше машин подготовить. Продавца я, кстати, уже нам нашел. На пляже с парнем познакомился. Он в том мире продавал их, знает, что и как. Все свободны. Дима, Андрей, Туман, останьтесь. Кто-нибудь найдите обоих маляров и Игоря. Всех сюда позовите. Мужики загремели стульями, вставая со своих мест. Итак, парни, обратился я к оставшейся троице. Первое. Андрей... — Твоего парня, который пошел на таран, надо наградить. Не каждый на тачке на таран пойдет, тем более, когда в него упор стреляют. — Чем? — спросил Андрей. — Он у нас за такси так и отвечает. — Премия ему выпишешь хорошую — тысяч 10-15 лин. Он реально рисковый чел оказался. Его разбитый логан на запчасти. — А ему сделайте другую машину. У нас есть там битый в задницу. — Хорошо, сделаем. — Что у нас по доходу за сегодняшний день с такси? — задал я очередной вопрос Андрею. — Каждая машина от 400 до 600 лин за смену привезла, — улыбнулся Андрей. — Пошли заказы. — Народ активно использует наши машины. Нужно еще. — Очень неплохо, — обрадовался я такому доходу. Две, — Две-две с половиной тысячи лин в день совсем неплохо. По дополнительным машинам – к туману. По зарплате – сам с Георгиевичем, прикинешь. Думаю, таксистам официально можно будет платить две или чуть больше. Сто процентов у них левак еще будет. В общем, сам реши, мне потом скажете. У нас доставка еще будет. Три фургона Ford. Ею Борис Петрович будет заниматься. Кличка «Вертолет». Он нам еду возит. «Знаем, знаем такого!» — закивали ребята, улыбаясь. «Дальше. Туман, накрути всех ребят так, чтобы на 360 градусов бублки башкой крутили. Напасть могут в любой момент. И завтра мы начинаем строить блокпост, выделяя людей. К Степановичу подойди, он скажет, сколько надо. Всех в его распоряжение. Яму под подвал сегодня сделали?» Да. Место выбрали и взорвали там. Виктор сегодня привез все необходимое для строительства. Нужна вторая платформа под плиты и блоки. Мы можем ездить за машинами на двух автовозах и на КАМАЗе-головастике за другими грузовиками. Плюс также две навары. Разбирайте тогда вторую платформу. Блокпост нам нужен как можно быстрее. Он всем пригодится. Возможно, спасем еще кого-нибудь из добытчика в облаке, либо из наших, либо из конкурентов. К нам тогда точно лояльнее относиться станут. А может, и сами вольются в наш коллектив. Что по бойцам? Еще будет у нас пополнение? Сейчас у нас 45 штыков, ответил туман. В течение двух-трех дней прибудет еще человек 10. Но нужно больше. Диме на охрану и на сопровождение. Три экипажа по три человека по городу. И дежурная на блокпост. Там я хочу 11 человек на постоянку ставить. Грузовик. Водитель, три пулемета и двое на подхвате. Броневик. Водители, два пулемета и двое охрана самого блокпоста. Все бойцы будут меняться по кругу. Каждый будет дежурить где-то плюс выходные. Не все же здесь живут, многие в городе. Ищите тогда еще бойцов. И еще, Валер, — обратился я к нему по имени, — сделай что-то типа страховки ребятам. Сумму не знаю, тысяч тридцать, например, в случае гибели. И суммы за ранения, легкая и тяжелая. Сам думай, они должны понимать, что не просто так на риск идут. У тебя по всем наверняка есть данные, кто где и с кем живет. У многих тут семьи, и дети. Каждому объясни, что в случае гибели их близким выплатят его страховку и, например, первые полгода после смерти будут платить определенную сумму. Тысячу лин, например. Вот это вообще отлично, — ответили все разом. Это ребятам очень понравится. Страховка с сегодняшнего дня. Ёж! Если близкие есть, выплатите им деньги. Дяде Паше и Жуку за ранение. — А тем троим, — напомнил Туман, которые тогда в облаке погибли, если есть кому, выплачивайте тоже. в дверь осторожно постучали. — Да, — коротко сказал я. Она открылась и показалась голова Игоря. — Привет, парни. Мне сказали, что ты нас хотел видеть, — сказал Игорь. «Да, заходите. Разговор есть кое-какой», — пригласил я их. В кабинет зашли Игорь, оба маляра, Макс и Артем, и с ними еще какой-то парень. «Садитесь пока», — сказал я вновь прибывшим. «Сейчас закончим наши дела, с вами поговорим». «Что хотел Туман?» — спросил я у него, заметив, как он хочет еще что-то сказать. «У нас пара бойцов завтра еще добавится, Саш. — сказал Туман. — Парни нормальные, проверенные. Принялся он о них рассказывать. Дисциплину знают. — С каких это пор ты, Валер, мне про бойцов начал рассказывать? — Да еще их так расхваливать. Ты за них ответственность несешь, тебя и спрос. — Да это все понятно, — почесал он свою голову, немного замявшись. — Просто они, как бы вам сказать, он задумался, Немного безбашенное, что ли, в хорошем смысле этого слова. Повеселиться любят, где бы они ни находились. — Не понял, — переспросил я. Отморозки, что ли, какие? Берегов не видят. И Из-за них постоянно проблемы. Такие нам не нужны. — Ты не так понял, — поправил меня туман. — Так объясни нормально. Туман поглубже вздохнул, набрал воздуха и выдал. — Зовут их маленький Вася и большой Вася. — А я про них слышал, — хохотнул Апрель. — С ними нам точно скучно не будет. Все разом уставились на смеющегося Апреля. Туман сразу замолчал. — Это что же за бойцы такие, если их слова опережают их обоих? Не — Не-не, — Апрель выставил перед собой обе руки. — Слышал только хорошее, — продолжал улыбаться он. Бойцы они отменные. В облако много раз катались. Маленький Вася, в нем, наверное, килограмм шестьдесят весу всего. Большой Вася, под 2 метра ростом, вес под 160 кг. Молчун и спокойный, как удав. Если какая драка, то значит они там. Если какая шкода, их работа. Причем маленький Вася лезет в драку всегда первым. Неважно, каких размеров противники и сколько их. Да и дерется он достаточно хорошо. Его, несмотря на его маленькие размеры, просто так не победить. Шустрый, пипец. Если маленького начинает зажимать, в драку включается большой, Вася. Вот тогда рекомендую всем щемиться по углам. Эту хреновину просто так не остановишь. «Пацаны, во!» — Апрель показал большой палец. «Субординацию знают». «Своих не бросают никогда и ни при каких обстоятельствах. Наши, в принципе, тоже такие же, но это так, к слову. Ну и почудить любят оба. Но, как ни странно, они везде душа компании». «Почему кликухи-то такие?» — удивленно спросил Макс. «Это не кликухи. Их на самом деле Василиями обоих зовут. Сюда они по отдельности попали, уже тут скорешились, и теперь везде вместе». Не разлей вода, ребятки. Чем же они так знамениты, спросил я. Ну, тем, что своих не бросают, я уже сказал, продолжил Апрель. Командиру своей группы они ноги сломали, когда он пацанов на деньги сначала кинул, а потом в облаке других бросил. Они вдвоем спасать их отправились и бились там с ящерами. Потом вернулись и ноги ему переломали. Ну, с хорошим уважением можно и побиться, сказал кто-то из ребят, я не увидел кто. Да нет, снова засмеялся Апрель. Пока маленький Вася раненых в машину затаскивал, большой Вася с одним ящером в рукопашную бился. Ломом. Как? Ломом, ахнули мы. Как это в рукопашную? А вот так. У них патроны кончились или перезаряжаться времени уже не было. Вот он залом и схватился. Ящера кончил. Пацаны, которых они спасли, потом рассказывали, что Большой Вася от ящера отбивался так, что тот даже подойти к нему не мог. Он сначала ему голову пробил, потом добил. «Это же сколько в нем дури-то?» — тихо спросил я. «Да хрена в нем дури. Я же говорю пацаны, что надо». — Именно это я и хотел сказать, — подал голос Туман, пока мы все переваривали услышанное. — Парни действительно стоящие. а Ответственность за них беру на себя. — Ты-то их откуда знаешь? — спросил я у него. — А мы с ними несколько раз в облако вместо ездили. — Да и отдыхали вместе тоже, — ответил Туман. — Почудили чутка. Тут Туман снова почесал свою макушку и улыбнулся, видимо, вспоминая что-то веселое. — Ну, бери тогда своих, Вась, — улыбнулся я. — Надеюсь, они не разбомбят тут на все. Не — Не-не, — поспешил успокоить меня Валера, — это будь спок. — Игорь, что по машинам у нас? — начал я с ним свою любимую тему. — Туман сегодня притащил еще два грузовика, восемь легковушек и четыре джипа. — Одинаковая машина есть? — тут же спросил я у него. — Есть. Mazda sx СХ-9» и 2 «Инфинити Пузатика». Две Mazda шестерки «Хэтчбек» и «Седан». Остальные разные все. Очень хорошо записал я на листочке машины. Значит, делаем так. мазды sx СХ-9», «Джипы эти» готовьте под эвакуаторы. Они будут таскать машины из облака от блокпоста. Там 3,7 мотор, 274 лошади, легко упрут любую. Там уже перевертыш у нас один есть. Восстанавливайте ее. Насколько я помню, там стекол нет. Стекла Виктор уже давно привез, купил на рынке. Перебил меня туман. И еще одну притащили, она бокбитая. Перевертыш за 3-4 дня сделаем. Сегодняшнюю дней за 5. — добавил Игорь. — Усилим задницу, покрасим в песочный цвет и приделаем сзади рога на гидравлике. — Прекрасно! — кивнул я. — Навары будут из облака таскать машину до блокпоста, а Мазда — оттуда сюда. — Туман, организуй по три человека в экипаж. — Сделаем. — Игорь! — снова обратился я к нему. — Тебе надо взять нашего Славку. Пусть он антибукс на Маздах отключит. Он там не выключается совсем, электроника просто обороты глушит и все. Вернее, выключается, но до 40 км в час потом срабатывает опять и понижает обороты двигателя. В поворот на ней боком войти не получится. Антизанос срабатывает. Вырубайте его тоже. Попадется тяжелая машина, и если в песке завязнет, с места тронуться будет проблематично. А так она выстреливает очень хорошо с места. Дальше по инфинити. Все три починить и покрасить под сопровождение по городу. Тоже можно разукрасить их как-нибудь. Надо, чтобы они красиво смотрелись. И все были одинаковыми. Идеи есть? Я уже думал над ними, взял слово Макс. Можно покрасить в белый цвет. Диски тоже в белый. Реллинги на крыше, саму крышу, резинки на дверях, решетку радиатора в черный цвет. Затонируем стекла, кроме лобового, естественно. «Делай!» — кивнул я. Степаныч вроде как станок для изготовления номеров привез. Номера всем сделайте тоже. По МАЗДам шестеркам. Все подготовите и покрасить. Они у нас полицейские машины будут, их мы городу подарим. «Что с покраской?» — спросил Игорь. «В какие цвета их красить?» «Видел когда-нибудь, как покрашены японские полицейские машины?» — спросил я у него. «Белый верх, черный низ?» — переспросил он. «Да, так и красьте. Славке скажи, пусть мигалки там какие на крышу придумает. Четыре машины городу подарим, потом, может, еще. По людям. Народу хватает вам?» — Да, — ответил за всех Игорь, — почти полный комплект. Человек пять еще возьмем и будем круглосуточно шуршать в сервисе. — Сколько сейчас уже народу в сервисе-то у нас работает, — с интересом спросил я. — Если брать по всем цехам, то 37 человек. Объемы растут. По грузовикам особенно, с ними возни больше. — Набирайте людей, — разрешил я. — Салон откроем, работа еще больше будет. — Да еще. Что там с «Фордом» и «Шкодой» нашими? Сильно им досталось. Форд — труп полный, живого места нет. Да еще ударили его хорошо. — «Шкода» — терпимо, но тоже повозиться придется, — ответил Игорь. — «Шкоду» жалко, мы ее только в порядок привели. Если восстанавливать, то нужны доноры. Либо из них обеих баги городские сделать. Срезать все лишнее и пусть катаются. Движки и коробки живые, фары приделаем какие-нибудь. Остальное снимем, что уцелело, и на склад запчасти будут. Делайте баги, нам все равно нужны разъездные машины. Что за багги нам от бандитов достались? Кстати, туман, — показал я пальцем на него, — премии за убитых между ребятами распредели и с владельцами кафе не забудьте поделиться. — Понял, — кивнул он. Та баги, на которой казак больницу ребят возил, бывший акцент. А та, которой таранили Форд, это инкассаторский броневичок на базе Форда. Видимо, кто-то сюда на нем провалился. Вот его и переделали под баги. Поэтому пули и отскакивали от него. Мы его отремонтируем и добавим кое-что. Будет у нас свой броневик. Логан, который таранил, труп тоже. Движок заклинил полностью на запчасти пустим. — Ничего страшного. Этот таран нам сильно помог, — ответил я. — Я практически в упор в него стрелял. Его пули не брали. — Таксист нам очень помог. Ему тачку сделайте обязательно. — Пусть она персонально его будет, — немного подумав, добавил. — Он реально герой. — Саша, у нас еще предложение есть, — продолжил Игорь. — Ну? — Его зовут Олег, — показал Игорь, — напарник, которого он привел с собой. «Добрый день!» — поздоровался он с нами еще раз, хотя я точно помню, что при входе сюда он здоровался. «Он может собирать машины для пустыни из битых тачек», — сказал Игорь. Баги, что ли?» — спросил я. «Игорь, можно я объясню?» — попросил его Олег. «Я вырос в Казахстане, в Астане. Там мы с ребятами собирали из разного хлама машины и гоняли потом на них по пустыне. Тут очень много битых тачек» из запчастей которых можно собрать достаточно быстроходные машины для передвижения по песку. И багги, и грузовики. Тут же максимум, что делают, это каркас варят, колеса другие ставят, и двигатель помощнее. Вы, как я понимаю, основной акцент будете делать на городских машинах. А я вам предлагаю сделать монстров и для пустыни. Ход подвески около метра, стекол не будет. Мощная рама и каркас. На наварах ход подвески 59 сантиметров. Да уж, поняв, к чему он клонит, сказал я, если такую машину сделать, то наши навары отдыхать будут. С ходом подвески в метр, по грубым прикидкам, можно ехать далеко за сотню, вообще не разбирая дороги. Мы на наварах-то вваливаем по пустыне, а на таких и подавно можно будет. — Совершенно верно, — улыбнулся Олег. — В совокупности с мощным двигателем, усовершенствованной системой охлаждения и усиленной подвеской, догнать такую машину по песку будет практически невозможно. Это будет пустынная Феррари или Ламборджини. — Соберем первую, посмотрите. Понравится, будем делать дальше. — Нет, ну, значит, нет, — он развел руками. — Идея неплохая, — ответил я. «Сколько тебе надо людей и времени, чтобы сделать первую машину на пробу?» «Пять человек. Есть тут энтузиасты, которым нравится машины собирать с нуля. Я с ними разговаривал уже. Они согласны, и у каждого есть кое-какие идеи. Пару машин из облака, которые я скажу, и кое-какие запчасти», тут же ответил Олег. «Было видно, что он подготовился к этому ответу. Полторы-две недели времени». «Хорошо, — решил я дать добро на этот проект, — но людям, к Игорю, по машинам, к туману. Через две недели я жду от тебя машину, как раз к открытию салона. Там ее массе людей покажем. Кстати, основу из чего думаете делать? Хочу либо из Парша Кайен восьмицилиндрового взять, четыреста лошадей который, атмосферник, либо три из шесть который, триста лошадей, С Турбовым не буду связываться. Песка много, да и турбинка может много. Первоблем вот подкинуть. Либо БМВ XA 4,8 360 лошадей. Либо Meren, Тоже с мотором помощнее. Что попадется в облаке. Подвеску сами сварим. Машина будет заднеприводной. Там задняя подвеска буквой «П». Каркас из труб. На нем жестко крепим движок. Стойки я знаю, как переделать, чтобы ход подвески увеличить. У америкосов такие машины есть. Они на них как раз по пустыне гоняют. Только там движки под 700-800 лошадей. Мы не сможем тут такой собрать без специального оборудования и запчастей. Но хорошую машину собрать сможем. Вокруг движка можем собрать защиту из железа, чтобы пули его из строя не вывели. Остальное ей по барабану будет. Дави и дави на ней по пустыне. — А почему стекол не будет? — спросил Туман. — Кузов будет сильно играть на скорости, нагрузки очень большие. Там же кузов — чистая формальность. Пилоты штурман сидят как влитые, типа как в наварах, только у них наверху в шлеме, он показал рукой на свою макушку, либо сбоку. Шланг встроен, и по нему воздух подается в шлем через вентиляционное отверстие. Как у пилота самолета в маску. У них шлемы. И сзади вентилятор специальный в кузове. Этот воздух гонит через фильтры. Но так бывает сделано очень редко. Если нам надо так же, сделаем. А маску почему нельзя сделать, как в самолете? Не унимался Туман. И зачем такая сложная подача воздуха? Пыль. Ее слишком много, и она проникает везде. К шлему приделана юбка специальная из ткани, как к слюнявчику младенца, только не на шее висит, а сразу к нижней части шлема. Доходит она где-то до груди. За счет мощного потока воздуха вся пыль выходит вниз через этот фартук. Водитель со штурманом и дышать, и видеть все могут. И еще шланг с водой. Но это на наваре у вас и так сделано. Ехать можно прямо сквозь пыль. Главное, чтобы хоть что-то видно было. Эти машины же не для дорог предназначены. Вернее, на них по дорогам тоже можно ехать. Но основная их стихия — это пески, камни, сухое бездорожье. Там рычаги подвески с человеческую руку. А воздух сделан специально. Попробуй на мотоцикле в шлеме, ехать за машиной, которая под 80, Хотя бы по пыльной дороге едет. Либо она там несколько секунд назад проехала. — Что с твоими глазами будет? — Ясно, — кивнул туман. — Поток воздуха всю эту пыль из шлема выгоняет. — И сколько такая машина весить будет? — с интересом спросил Макс Маляр. — Около тонны где-то. — Кузов особо варить не будем, — Я имею в виду вокруг каркаса обшивать. По идее, кузов должен быть пластиковый. Но нам пластик таких размеров тут лить негде. Значит, обошьем толстым железом мотор, а остальное тонким листовым железом. Если получится тут у нас, я попробую сделать, чтобы колеса наклонялись чуть в бок при боковом скольжении. Там колесики от 20 радиуса и выше ставятся. Резину только надо хорошую. Протектор квадратный весь. Не полоски, как мы все привыкли, а квадраты. «Да уж», — сказал Апрель. «Даже я, человек далекий от машины, то понимаю, что на тонну веса 400 лошадей — это более чем. Ехать она должна будет хорошо, даже очень хорошо». «А то», — улыбнулся Олег, «построим, потом посмотрите». «Железом движок обшить обязательно», — сказал я ему, «если это можно сделать, конечно. Только как вы его нагрев обойдете?» Сам радиатор тоже больше. Перегрев ей точно не грозит. И устанавливается он либо сзади за кабиной, либо, чтобы обзор не закрывать, в кузове и специальный воздухосборник. Может, помнит, кто? На запорожца такие ставили, самодельные. Только этот шириной где-то метр. Электроники минимум. Штатную мы тоже обойдем и повырубаем все, что не нужно. Всякие евро 4, 5 и 6 нам тут точно не нужны. Катализаторы все из глушаков повыбиваем. Либо вообще штаны новые сварим и выхлопушки через передние крылья выпустим. Либо за кабиной сзади пустим. Там нужно-то несколько мощных фар наверх на кабину. Да вентиляторы эти. Ну и зарядники для раций. — Самое главное — это сам каркас. Дверей в машине нет, залазить только через окна. Все сделано в угоду скорости и работе подвески. Олег улыбнулся. Вы даже представить себе не можете, какой в салоне грохот стоит, когда на такой машине сотку по камням едешь. Зато плавненько все, и удовольствие море. Подвеска на ура отрабатывает. Будет жестко — по две стойки на сторону поставим. — Ладно, — махнул я рукой, — собирайте своего монстра пустынного. Посмотрим, что вы там соберете. Через некоторое время, решив еще несколько вопросов, мы стали расходиться. В кабинете остался я и Туман. — Саш, вопрос можно личного характера? — Давай. Я по поводу наших ребят. машина Машины-то из облака мы начинаем таскать достаточно активно. «Можем ли мы с каждой ходкой таскать одну тачку для бойца?» «Там же разные машины попадаются. Вот они и выбирают себе по машине. Ремонт, само собой, по возможности и не в делу. Мы их просто в сторонке будем ставить и по мере силы возможности ремонтировать. С Георгиевичем договорились, он будет учет вести по деньгам. Это за машину и за работу. Из зарплаты будут вычитать просто». «Сегодня уже притащили тачку себе, что ли?» — с улыбкой спросил я. «Ага!» — кивнул Туман. х 6 бордовый там стоит. И БМВ-пятерка в шестидесятом кузове второй ходкой. Это то, что ребята себе выбрали». «Да таскайте!» — пожал я плечами. «Мне не жалко. Только сразу предупреди, что сначала делаем тачки для салона, а потом личные». «Да это само собой». Вы, я так понимаю, тут целый автопарк хотите создать? В смысле, не поняв, переспросил туман. Ну, у нас 45 бойцов, а будет еще больше. Каждый хочет машину себе, плюс работники сервиса тоже захотят по тачке. А, ты про это? Засмеялся он. Да, машин тут много будет. Давай так, Валер, немного подумав, сказал я ему. Все наши машины наружу. Нечего им тут места занимать. Мы землю купили, вот и расставляйте их там. Единственное только, там навеса нет. Виктору скажите, пусть купит материалы для него из столбы. Половину денег с бойцов удержи, предупреди их только. И они же пусть сами навесы строят. — Хорошо, — улыбнулся Туман, — сделаем. — Ты сам-то какую тачку себе хочешь? — спросил я у него. — Гелик, — ответил Туман. Всегда мечтал о таком. Нравится мне его брутальность. Этакий кирпич на колесах. — не дура, — засмеялся я. — Смотри, только без штанов не останься. — Разберемся, — ответил мне Туман и, улыбаясь, вышел из кабинета. Этим же вечером первая платформа уехала за стройматериалами для блокпоста. Вторую начали усиленно и ускоренно разбирать. Блокпост нужен как воздух, теперь это понимали все. На следующий день, с самого утра, быстро приведя себя в порядок и позавтракав, я отправился за краном. Платформа с груженными материалами уже стояла под парами. Туман выделил нам 10 бойцов для строительства и одну навару в сопровождение. Сам он с двумя автовозами и второй наварой укатил в облако за машинами. На стройплощадку со мной поехал казак. Я решил одну Сузуку взять. Руки у нашего кузовного до них так и не доходят. В итоге вчера мы решили продать остальные четыре Сузуки. Останется у нас их две. Изначально же на автовозе мы притащили семь штук. На одной Виктор гоняет за покупками. Одну уже продали раньше. И вот вчера решили продать остальные четыре штуки. — Деньги нужны для строительства блокпоста. — Одно оставляем как разъездную. На ней я и решил ехать в облако. Не намерение же туда ехать. — Спасибо тебе за вчерашнее, — поблагодарил я его, когда мы ехали с ним на стройплощадку за краном. — Если бы не ты, меня бы точно грохнули. — Да не за что, — ответил он мне. — Охрана есть охрана. Ежа жалко. Хороший боец был.